Ты с людьми твоими не только помощи нам сотворил, сколько наших коров и валов поел. Пусть голова твоя царствует теперь на высоком колу. Пришлось посылать новые полки на помощь местным воеводам. Мамич Бердей был захвачен в плен горными черемисами, которых он тщетно пытался поднять к бунту. Его отвезли в Москву. После того усмирение и мятежа пошло успешно, в особенности благодаря энергичным распоряжениям казанского наместника, князя Петра Шуйского. Воеводы Морозов и Салтыков ходили в Арскую область и страшно ее опустошили. Они брали в плен только женщин и детей, а мужчин сбивали. Другие отряды с таким же успехом ходили на луговую черемису и разгромили это беспокойное племя. Наконец, в 1557 году, после многого кровопролития и больших опустошений, вся Казанская земля была усмирена. Еще прежде этого окончательного усмирения Иоанн позаботился о церковном устроении вновь покоренного царства и распространении здесь православия. Для сего в Казани учреждена была особая архиепископская кафедра, и первым архиепископом сюда был поставлен игумен Сележарова монастыря Гурий. Его отправили в новую епархию с архимандритами Варсанофием и Германом, с игумными и священниками, 1555 год. В наказе данным Гурию ему поручено привлекать татар разными мерами, например, избавлять провинившихся от наказания, если они изъявляют желание креститься, часто угощать новокрещенных, поить их квасом и медом, вообще действовать не страхом и жестокостью, а любовью и лаской. При всем казанскому наместнику князю Петру Ивановичу Шуйскому вменено в обязанность быть в единодушии с архиепископом и советоваться с ним в делах управления. На содержание архиепископа и духовенства, кроме хлебного и денежного жалования, назначена была часть сел и земель, бывших прежде во владении казанских царей и вельмож. Казанской епархии причислены были Свияжск с Нагорной стороной Волги, Васильсурск и вся Вятская область. В ряду русских иерархов архиепископ Казанский и Свияжский занял степень ниже новгородского владыки и выше ростовского. Для закрепления новозавоеванного царства за Москвою построено несколько крепостей, заселенных детьми боярскими и стрельцами. Таковы в особенности Чебоксары, на нагорной стороне Волги и Лаишев на правом берегу камы недалеко от ее устья. Последний должен был служить защитой от прихода ногайских людей, как выражается летопись. Ногайские татары занимали тогда своими кочевьями и становищами все огромное пространство между Волгою и морями Аральским и Каспийским. Это, собственно, так называемая Большая Ногайская Орда. Средоточием ее был город Сарайчик, лежавший на нижнем течении реки Яик. На юге между Азовским и Каспийским морем кочевала Малая нагайская Орда. Главная или Волжская яицкая орда при своей многочисленности могла бы сделаться очень опасным соседом для московского государства, но в ней не образовалась единой власти, подобно крымскому ханству. Нагайские князья, беки и либии происходили от известного мурзы Эдигея. Достоинство улубея, то есть великого князя, переходило к старшему в Эдигеевом роде и служило нередко предметом междуусобий. По образцу Золотой Орды и Крымской этот верховный князь был окружен татарской аристократией, носившей титулы Мурс, Карачиев и Уланов, которые стояли во главе своих родов, но власть его не была велика, и сила его зависела от верности или преданности этих знатных людей. Раздорами и разъединением Нагаев московская политика ловко пользовалась в своих видах. В данную эпоху Улубеем в этой орде считал себя Юсуф, отец Суюнбеки. Дед маленького Утимиш герея он, конечно, с неудовольствием смотрел на плен своей дочери и внука и нападение Казанского царства, но, несмотря на возбуждение со стороны крымцев и турецкого султана, оказал лишь ничтожную помощь Казани, ибо его силы и внимание были заняты борьбой с собственным братом Мурзо-Измаилом. Последний не признавал старшинства Юсуфа и сам стремился занять место верховного Нагайского князя Торговые выгоды связывали его с Москвою, меж тем, как татары Юсуфа торговали главным образом с Бухарой, Измаиловы татары гоняли на продажу в Москву огромные конские табуны и получали большие выгоды от этой торговли. Кроме того, московское правительство посылало Измаилу богатые подарки, а также давало ему на помощь стрельцов и вообще усердно поддерживало его соперничество с Юсуфом, с которым, впрочем, тоже старалось быть в добрых отношениях и награждало его подарками.